Глава 82. Идем дальше. Все последующие дни Шиян всё также сидел в карете. Две кареты путешествовали по лесу 9 дней. Как только кареты остановились у берегов реки на отдых, Цзоши и его Юньлян выходили из кареты, чтобы привести себя в порядок и набрать воды. Шиян же выходил лишь для того, чтобы быстро закинуть в себя еду так же быстро возвратиться обратно в свою карету. Ночью две кареты стояли под деревьями. Лошади отпустили попастись неподалеку. После купания Цзуши и Ву радостно шептались о чем-то в карете. Чупинь, Хань и Кулонг охраняли кареты и лошадей. В карете клана Ши. Лицо Шияна было переполнено серьезностью. Все девять дней, Он исследовал метод культивирования без передышки, и у него появилось некоторое понимание. Его правая рука мерцала, и можно было увидеть, как маленькие белые точки протекают по венам руки. Нитицы неоднократно очищались через его меридианы. Он продолжил использовать этот метод, чтобы отточить его. Он сделал так семь раз подряд. Правая рука Шияна вздулась, и она стала огромной. Его свирепые мышцы с выпирающими венами выглядели ужасающими. «Ха!» — вскрикнул слегка Шиян. Он пристально смотрел на свою правую руку, а затем одна мысль мелькнула в его голове. Его правая рука издала странный звук. После того, как его ци было очищено семь раз, Оно было разделено на семь разных потоков. Эти семь потоков находились в его меридианах. Шиян сконцентрировался на этих семи потоках и направил их в запястье. Мгновенно семь потоков слились в один, и из правой руки ладони хлынула аура жизни. Глаза Шияна ярко заблестели. Он попытался стимулировать эту ауру, образованную из семи потоковцы. Бум! Семь потоков бешено хлынули в его ладонь. В центре ладони внезапно вспыхнул луч света. смешанная цы в ладони вдруг взорвалось. Бесчисленное количество светлых пятенцы заполнили его ладонь. Они текли к лучу света на его ладони. Сияющий отпечаток ладони взлетел. Шиян сформировал еще шесть таких отпечатков ладони. Семь отпечатков ладони разлетелись в разные стороны и врезались в стены кареты. Бум-бум-бум-бум! Карета моментально разлетелась на куски. Прочные доски, из которых она была сделана, стали опилками, летающими по воздуху. Шиян сидел на земле с ошарашенным выражением лица. Он смотрел на летающие вокруг опилки. Он почувствовал, что это действие израсходовало... Третьего Ци. Семь печатья жизни взорвались, и с ними вышло все Ци, что было в его правой руке. Как только семь печатья вылетели, его рука стала прежней, но в ней еще присутствовало легкое покалывание. Дзоши и его Юнлян выпрыгнули из своей повозки. Они в шоке посмотрели в сторону Шияна. Чупинь, Ханьфэн и также смотрели на него. Они понятия не имели, что случилось. Шиян еще какое-то время посидел на траве, а затем встал. Серка прокашлялся и равнодушным голосом сказал. «Дядя Хан, думаю, дальше мы поедем верхом на лошадях». Выражение лица Хань Фэня не изменилось. Он лишь слегка кивнул и продолжил на него смотреть в недоумении. «Молодой мастер Ян, что это было?» Ву Юн Лян и Дзоши подошли к Ши и спросили. «Почему вы уничтожили свою карету?» «Я слишком увлекся тренировкой», — Ши пожал плечами и небрежно сказал. «Не стоит беспокоиться. Хоть карета уничтожена, но лошади все еще целы». «Ты все это время сидел в карете и тренировался?» — удивилась Дзоши. «Ага. Глупо». Дзуши покачала головой и сказала с нотками презрения. «Тренировки — это самая скучная вещь. Твой дедушка никогда не заставлял тебя. Так почему ты упорно тренируешься?» «Хобби?» «Пхм, я не верю!» «Молодой мастер Ян, что это за навык, который вы практиковали?» Выражение лица Ву Юн Лян еще менялось пару секунд, но потом она успокоилась. «Сила этого навыка слишком жестока и свирепа. Это не та сила, что может быть у воина человеческой сферы», задумчиво сказала Ву Юн Лян. «Да, забей». Ши Ян не хотел ничего объяснять. Он потянулся и, посмотрев на Хань Фэня, сказал, «Дядя Хан, достань чего-нибудь пожевать». «Хорошо». Видя, что Ши Ян не хочет говорить, Ву Юн Лян не стала больше спрашивать. Она улыбнулась и ушла вместе с Дзоши. После пожирания кучей еды, Шиян обратился к Хань Фэню. «Дядя Хан, я собираюсь пойти помыться. Мне нужно идти за мной». «Молодой мастер», — поколебался Хань Фэнь. «Да не волнуйся», — помахал рукой Шиян. «Я не буду уходить далеко и закричу, если что-то случится». «Будьте осторожны, молодой мастер!» Подойдя к реке, Шиен быстро скинул с себя одежду и радостно прыгнул в воду. После купания он одел чистый халат. Одевшись, Шиен направился к остальным. Под старым деревом. Стоя под деревом, Шиен улыбнулся. Внезапно негативная энергия в его теле вспыхнула. По его велению, Страх, ненависть, отчаяние, жажда резни, что скрывалась в его меридианах, хлынули в правую руку. Его левая рука иссохла, и ее окружил белый туман. В этом тумане можно было разглядеть размытые силуэты призраков. Так же, как и с правой рукой, Шиян стал управлять негативной энергией в левой руке. Под действием негативной энергии его левая рука иссохла еще сильнее. Со стороны это выглядело так, будто на голую кость натянули кожу. Однако с иссушением руки количество негативной энергии в ней увеличилось. Густой белый туман постепенно превратился в черный дым. Рука стала пугающе черной, будто была пропитана ядом. Маниакальная, злая, разрушительная сила сконцентрировалась в левой руке. Затем он начал циркулировать энергию в левой руке, как в правой, а затем он направил ее в ладонь. Бум-бум-бум-бум! Вылетели семь черных отпечатков в ладони. Разрушительная сила, перемешку с энергией смерти, врезались в старое дерево. Старое дерево было толщиной в 1 метр и два в высоту. Внезапно оно упало на землю. Жизненная сила, что находилась в дереве, полностью исчезла. Черная энергия быстро пропитала дерево. Вся листва в нем мгновенно опала. Еще недавно живое, пышущее жизнью дерево превратилось в труху, а опавшие листья потеряли все признаки недавней жизни. Листья, упавшие с дерева, мгновенно умерли. Эта картина была чрезвычайно странной. «Печать смерти!» Глаза Шияна странно блеснули. В уме он был ошарашен. Он подозревал, что печать смерти будет иметь невероятную силу. Но эта разрушительная сила выходила далеко за рамки его воображения. Помимо разрушительной силы печати смерти, в довесок шла энергия смерти. Печать смерти сама по себе страшна. Что будет, если объединить печать жизни и печать смерти, печать жизни и смерти?» Ши Ян сделал глубокий вдох. У него не было времени на эксперименты. Он услышал звук шагов. Ши Ян понял, что это идут Хань Фэнь и другие. Он пошел им навстречу. Как он и предполагал, Хань Фэнь и Кулонг мчались к нему и крикнули издалека. «Молодой мастер, вы в порядке?» Ву Юн Лянь и Цзуши тоже бежали за Хань Фэне. Они все отчетливо услышали громкий грохот. И вместе с этим грохотом они почувствовали зловещую энергию. Это слегка испугало их. «Ладно, давайте возвращаться». Шиян с беззаботным видом подошел к ним и сказал. «Я увлекся практикой, и кое-что случилось. В следующий раз ничего такого не произойдет». «Шиян...» Какой боевой навык ты практикуешь? Почему мне кажется, что он очень необычен? Цзуши не смогла сдержать своего любопытства и спросила: "Какая разница, обычный он или нет? Главное это то, что с этим навыком можно убивать". Равнодушно сказал Шиян. "Ты мелкий. Ты всегда что-то скрываешь. Бог знает, что у тебя на уме". Дзоши недовольно надула губы. Затем она фыркнула и сказала, «Ладно, давай поторопимся. Уже почти прошел месяц. Уверен, эта девушка Ся ждать нас не будет, если опоздаем хоть на день». «Ся Синьянь?» – пробормотал Шиян и вспомнил вкус ее губ. Некоторые мысли мелькнули в голове. Он кивнул головой и сказал, «Да, давайте поторопимся». Я не буду больше вас беспокоить. Шиян, вы задумали заполучить эту женщину? Глаза Ву Юн Лян были остры. Она догадалась, о чем он думает по мельчайшим изменениям на его лице и сказала. Даже не думай об этом. Эта женщина – настоящая беда. Никто в торговом союзе не имеет квалификацию заполучить ее. Вообще-то... «Я уже попробовал», — ответил про себя Шиян. Шиян фыркнул и с презрением сказал. неважно какая это женщина. Если я захочу, то она будет лежать в моей постели. Ся Синьян не исключение». «Ты... ты развратник!» Лицо Дзуши покраснело. «Как я могла раньше этого не заметить? Это и есть твоя истинная натура. Ты извращенец!» «Ерунда». Ву Юн Лян также расстроилась. «Я никогда не лягу в кровать такого, как ты. У тебя слишком поганый рот». «Ха-ха, бедняжка», — сказал Шиян. «Ты собираешься действовать мне на нервы?» Ву Юн Лян уже начала скучать по тем дням, когда Шиян постоянно торчал в карете. В полутора километрах от группы Шияна два здоровых мужика стояли и испуская убийственную ауру, и затем один из них сказал, «Госпожа, этот ублюдок плохо о вас выразился». Хоть между ними и было полтора километра, но люди из туманного павильона могли четко расслышать их голоса. «Неважно, какая это женщина. Если я захочу, то она будет лежать в моей постели. Ся не исключение». Ся повторила его слова в уме, И глаза холодно блеснули, и затем она сказала: "Это люди из клановши Идзо. Мы скоро с ними встретимся. Вот тогда я и посмотрю, насколько смел этот высокомерный ублюдок, размеет говорить такое за моей спиной".